Глава одиннадцатая. Зайчья охота. Дина объявилась в доме, как всегда, внезапно и как всегда, не вовремя, на позднем завтраке. Он только что закончил с первоочередными делами и собрался как следует подкрепиться. Дан еще рано утром ушел, внезапно вызванный посыльным в городской совет, а остальные домочадцы в кои-то веки его не донимали. Лури. «Мне нужно с тобой поговорить», — с порога заявила она, даже не пожелав ему доброго утра. Тот глянул на накрытый стол и вздохнул. «А этот важный разговор не подождет до конца завтрака?» — грустно поинтересовался парень. И снова вздохнул. Судя по выражению лица Дины, случилось нечто действительно серьезное. Настолько и видеть ее было непривычно. «Ладно, пошли, поговорим». Откладывая вилку, Лури встал из-за стола. «В моей комнате устроят?» «Вполне», — согласилась темная. Можно, конечно, было остаться и в гостиной. В доме, кроме них двоих, никого не было. Лейси с дочкой и Ирвином, которого землянин в последнее время стал называть Ваней, на улице. Мики, Алик и Лерика в соседнем доме под присмотром Кати... Вернее, под ее присмотром только двое последних, а Мики занимается с Юной. Чуть позже уже она будет присматривать за буйной молодежью, а Катя заниматься с хранительницей. У бывшей разбойницы внезапно проводилась способность манипуляции воздухом. И, конечно, Юна сама, как обладающая такой же способностью, всерьез взялась за ее обучение. В общем, можно было никуда не ходить и говорить прямо здесь, но Лори предпочитал все серьезные разговоры вести у себя в комнате. Туда они и поднялись. «Я слушаю», — как только дверь в комнату закрылась, — сказал Дроу парень. «Что такое произошло, что ты сама не своя?» Велес прислал сообщение. И теперь стала понятна причина такого поведения. Ее названный брат... Вот уже полгода решает проблемы ее клана, попутно выискивая тех, кто пытался убить дочь Дины Леру. Лури многих обитателей этого мира называл привычными для себя именами. Так котя стала Катей, а Лерика Лерой. Нашел их? Напрямую спросил Лури. Да, двоих. Но оба успели сбежать, и только местонахождение одного брата удалось остановить. Буквально вчера. И сразу же он отослал мне сообщение. «В нем он просит твоей помощи». Он собрался за тем, чье местоположение определил, уточнил смуглолицей, но сам себя опроверг. Вряд ли. Тогда ему не понадобилась бы моя помощь. Возникли какие-то трудности, которые наш правильный мальчик не может решить самостоятельно. «Есть кое-какие причины, почему он это сделать не может», — хмуро произнесла Дина проигнорировав его сарказм. «Уже интересно», — внимательно глянул на нее Лури. «Продолжай». «Скажем так, тот, кто нам нужен, скрылся на территории, откуда мы не можем затреповать выдачу. Он среди людей торговца Джерри Эскандеры. А мы с ним не особо ладим. Эскандера даже слушать моего брата не станет. Более того, постарается его убить». Дело в том, что мой брат в свое время участвовал в аресте младшего брата Искандера. В итоге того сослали на рудники, где тот находится по сей день. Сам понимаешь, теперь Искандера вряд ли пойдет нам навстречу в вопросе выдачи нужного нам человека. И поэтому вы решили попросить меня помочь, догадался Лули. Логично, в принципе, я и сам предлагал тебе свою помощь, спокойно напомнил он. Спасибо. — тихо сказала Дана. — Я рада, что ты держишь свое слово. — Что еще я должен знать? — поинтересовался у нее парень. — Мой брат встретит тебя в Дарии в знакомом тебе игровом клубе, — улыбнулась краешком губ Дина, вспомнив историю, когда землянин чуть не разорил то заведение. — Он видит тебя в курс дела. — Хорошо, — кивнул Лори. перед дорогой я могу закончить свой завтрак. Обещаю, это не займет больше десяти минут. Раздолбай. Только и услышал он от темной. Как в тебе только уживается беспощадность, человеколюбие, благородство, безрассудство и хамство. Не поверишь. С трудом. Дана, сама в известность поставишь или мне ему весточку дать. Кстати, тебе самой-то не нужно быть сейчас в совете. Надо равнодушно кивнула Дина, явно и не думая туда идти. Но не любила она это дело, и все тут. Поэтому без необходимости старалась там не появляться. «Схожу сегодня», — вздохнула, словно делая отдолжение, «Сама ему скажу». Прежде чем заняться делом Дины, необходимо было закончить еще с одним. Обрадовать учеников, что для них, наконец-то, есть следующее задание — После того рейда даже в усеченном составе им это будет вполне по плечу. Пора уже ребятам набираться реального опыта. Поэтому Лури попросил Дину об одной услуге. Как и следовало ожидать, парней он нашел в таверне, где работала сестра Ирвина. Они заняли дальний столик и вели себя чинно. Никакого спиртного на столе, только завтрак. При виде наставники все четверо полезли из-за стола, но Лури махнул рукой, усаживая их обратно. Поздоровавшись с владельцем заведений, сделав комплимент Рене, Лури наконец-то подсел к парням. «Поговорим серьезно», сразу приступил к делу землянин. «Кто-то недавно предъявлял мне претензии, что Ирвина я на последнюю свою вылазку брал, а вас нет. Поэтому я решил пристроить вас к делу». Он обвел взглядом заинтересованные лица парней. «Вопросы потом. Поедете в качестве сопровождающих», «Груз Каира Ленгера. Ваша команда усилит наемников, сопровождающих груз. Старшим вашей команды назначается...» «Волк». Он снова обвел их взглядом. Теперь можете спрашивать. «Почему не Ирвин?» — первый вопрос задал Волк. «По своим габаритам он мало чем уступал медвежонку, только чуть его пониже». «Потому что он с вами не едет. Он мне нужен для другого дела». «Да и не стоит вам на него впредь рассчитывать», — предупредил Лури. «Поэтому, волчик, привыкай, теперь это твоя команда, и тебе отвечать за каждого. А Ирвина я готовлю в качестве своего помощника. Правда, иногда он будет работать с вами, но командиром группы все равно останешься ты, волк. Парень очень не любил свое настоящее имя — Ири, потому что в детстве его часто дразнили». «Что оно девчачье?» «Но почему именно я?» — настаивал парень. «Среди нас четверых я не самый лучший». «Потому что я считаю, что ты справишься», — просто ответил ему Лури. «Возможно, сейчас у тебя опыта и маловато, но это дело наживное. Или ты со мной не согласен?» Волк первым отвел взгляд. «Вот и хорошо». Принял это за согласие с муглолицей. «Тогда продолжим». Вам предстоит поездка до Империи, хоть только до ее окраина, но все же, поэтому стоит кое-что запомнить. О себе болтать как можно меньше, на все смотреть широко открытыми глазами и ушки держать новостренными. По возвращении я спрошу с вас обо всем, что вы видели и слышали. Это понятно? — Да что тут непонятного, — пробурчал волк. — Не совсем дураки, понимаем, о чем болтать не следует. И тем не менее, я вас еще раз предупрежу. Империя нам не друг и, дай бог, пока не враг, но... Удачи вам, парни. Нури встал из-за стола. Заканчивайте завтрак, вперед экипироваться по второму варианту без оружия из иного мира и в порт. Там найдете старшего возничего и скажете, что вас прислала глава клана Юлия Сараки. Поступите в его полное распоряжение». Землянин чуть хлопнул волка по плечу. Я в тебя верю. На встречу с Велисом Лури отправился с ирвенными двумя бывшими наемниками Дэйвом Кохой, умеющим замораживать время, и стрелком Кашима. Эти двое были близки ему по возрасту, и последнее время Лукашин неплохо с ними ладил, да и парнями они были простыми и крайне надежными, к тому же очень полезными. В сторону Дарии они выехали на пассажирской повозке, принадлежащей Сараке. Как это ни было прискорбно, за все то время, что он уже жил в этом мире, верховой издела так и не преуспел. То ли лошади ему попадались неправильные, то ли он такой трудно обучаемый, но свой опыт передвижения верхом он оценивал как «Зараза безрогая, да стой ты на месте, собака, а то на колбасу ливерную пущу, гадина». В общем, не любовь, эта была взаимной. Лошади его не особо и слушались, и землянин каждый раз проклинал того, кто создал это животное, из-за которого у него болит все, что только может болеть. Естественно, как бы Лури не торопился, в сторону Дарии они смогли выехать только за час до полудня. В дороге между собой о предстоящем деле они почти не говорили. Что толку что-то обсуждать или планировать, не имея всей информации? На выезде из города они обогнали караван морского торговца. Как отметил Лури, морячки, которых тот взял с собой, составили компанию возничим. Ну это и понятно. Среди бывалых морских волков найдется не так уж много тех, кто одинаково хорошо чувствует себя и на качающейся палубе корабля, и верхом на лошади. Помимо самого торговца в селе были только еще трое из его морской команды держались они подле своего капитана и купца. А вот наемники попарно рассредоточились по всему каравану, внимательно поглядывая по сторонам. И это при условии, что возле Драгоса встретить шальных любителей легкой наживы совершенно нереально. На самой Даре дорога была относительно безопасной. Команда «Волка», насколько заметил Лури, рассредоточилась среди повозок, полностью растворившись среди возничих, Проезжая мимо возглавляющей процессию повозки, со своего места он заметил, каким внимательным взглядом провожает их волк. Лури чуть заметно улыбнулся. Он совершенно не ошибся в этом парне. Несмотря на молодость, тот был крайне сообразительным парнем и, конечно, узнал помахавшего ему рукой Кашима, который сидел на месте кучера и сидящего к нему спиной на открытых сиденьях Дэйва. Лури и Ирвина он, естественно, разглядеть не мог, так как они разместились под навесом в глубине пассажирской повозки. Они рановато ты? Ребят от них отправил. Может, надо было им в помощь дать кого поопытнее? Спросил Дейв, оглянувшись на оставшийся позади караван. Это, так сказать, пробный выстрел. Работка им предстоит непыльная. Должны справиться. Больше на эту тему они не говорили. Ровная дорога и удобная коляска, оснащенная мягкими креслами и резиновыми подрессоридами колесами, убаюкивали, и Лури невольно поддался этому чувству, продремав оставшуюся часть пути. Через два с половиной часа они уже въезжали в Дарью, и надо признать, Кашима, взявшийся доставить их туда, неплохо справился с этой работой все же несколько лет колесил в качестве помощника-торговца по местным дорогам. Памятное по прошлому посещению этого городка и горное заведение Лури нашел почти без проблем. Все же зрительная память у него была хорошая. Чуть поплутав по городку, коляска подкатила к ко входу, у которого скучал знакомый верзила охранник. При виде смуглолицого, вылезающего из коляски, Он как-то разом побледнел и быстро скрылся за дверью. Кашима, высадив своих пассажиров, вызвался посторожить коляску и оставленные в ней вещи. Оружие, упрятанное в специальной сумке, они все же решили взять с собой. Не успели подняться по ступенькам, как на крыльце, вновь объявился давешний охранник и с поклоном придержал перед ними дверь. Лури не выдержал и как старому приятелю кивнул ему. Внутри заведения стояла тишина, и не было никакой игры. Все посетители чинно сидели на своих местах, делая вид, что просто зашли сюда отдохнуть. Вот только взгляды, которыми они провожали троицу, были более чем красноречивы. — Что-то мне не по себе, — негромко произнес Ирвин. — Чего они все так на нас вылупились? — негромко сказал, в его понимании. Кто надо его все же услышал. «Дурная репутация!» — раздался голос брата Сараки со стороны от углового столика, куда не падал свет из окна. «Думаю, последнее посещение нашим другом не скоро забудется». «А вы раньше, чем я думал», — заметил он, махнув вновь прибывшим рукой. Велис занимал отдельный столик, за который они к нему и подсели. «Честно говоря, рад всех вас видеть», — сказал он, жестом подзывая официанку. Дорогая. — обратился он к девушке с обаятельной улыбкой. «Мои друзья устали с дороги. Будь а сообрази нам что-нибудь поесть». Пока они ожидали заказ, Дэйв еще раз внимательно огляделся и иронично поинтересовался у Лури. «В окрестностях Драгоса есть хоть одно место, где ты не успел оставить по себе дурную славу». «Полно», — заверил его Лури без капли смущения, — Когда вернувшаяся к их столу официантка расставляла перед ними тарелки с закусками, Лури негромко сказал ей «Передай хозяину, что прошлый раз была вынужденная мера, не направленная против его заведения, и пусть успокоится. Сегодня я здесь по делу и не собираюсь отвлекаться на азартные игры, так что пусть на меня не обращают внимания». Девушка молча кивнула и отошла, но вскоре вернулась, и поставила перед каждым большую кружку пенного напитка. «За счет заведения», — негромко сообщила она. Тем временем за игровыми столами возобновился прерванный было-процесс. Хозяин, успокоенный словами Лури, дал отмашку. Девушка хотела было отойти, но Лури удержал ее за руку. Милая, обернулся он. «На улице у коляски, на которой мы приехали, остался наш друг». «Не могли бы вы и его накормить, и угостить вашим чудесным пивом? Конечно, за наш счет!» Девушка кивнула и снова отошла. Теперь, когда они остались одни, и все формальности были улажены, можно было и поговорить о деле. «В общем, человек, который нас интересует, бывший дворецкий из дома сестры, именно он и еще один человек повинны в отравлении моей племянницы». Вы место нахождения второго мне пока не удалось установить. Думаешь, найденный знает, где второй? Поинтересовался у него Лури. Не исключено, кивнул Диан. Также нельзя исключать, что я ошибся в своих выводах и повел расследование по неверному пути. Только тщательный допрос может установить истину. Проблема только в том, где находится тот человек. «Учитывая наши непростые отношения, мы не можем заявиться в то место и потребовать его выдачи. Я в курсе недоброжелательности к вам с сестрой, контролирующих то место сил», — заметил Лури. «Как ты узнал, что тот человек находится там? У тебя есть шпион среди недругов?» «Шпион? Я бы так не сказал», — вздохнул Дьян. Скорее, у нас есть информатор, который за немалые деньги готов снабжать нас кое-какой информацией. Но проверить ее невозможно, так как, как ты уже сам сказал, нам-то не особо рады. Но в том, что интересующий нас чел там, сомнений нет. Нам случайно, без помощи информатора, удалось выяснить его местоположение. Если бы он не вернулся в Дарью, чтобы забрать оставшиеся на квартире вещи, мы бы и не знали, где его искать. «Если бы мои люди не лопухнулись при этом, то я бы уже выудил из него все, что он знает, и уже знал бы, причастен ли он к этой истории», — с досады произнес Верес. «А то, что он скрывается от вас на территории вашего врага, не говорит ли уже о его вине?» — предположил Лури. «Косвенно да», — согласился Дейс. «Но, с другой стороны, люди, которые его давно знают...» В один голос утверждает, что он не способен на убийство. Не тот склад характера. Поэтому хоть все и указывает на него, я в неких сомнениях. «Хм, забавно», — пробормотал Лури. «И как ты хочешь, чтобы я его для тебя достал?» «То поселение закрытого крепостного типа. Обнесено высоким забором, всего два входа-выхода, охраняется круглосуточно». Я не сомневаюсь, что ты сможешь туда пробраться. И, возможно, тебе даже удастся остаться при этом незамеченным. Но в самой деревне, в которой ты ни разу не бывал, тебе будет трудно ориентироваться. Сколько у тебя шансов найти нужный дом, потихому изъять нужного человека и покинуть деревню? Немного. Конечно, ты прорвешься. В этих твоих способностях я не сомневаюсь. «Да и мы не станем стоять в этом случае в стороне и окажем всю необходимую поддержку. Дело не в этом. И даже не в том, что может погибнуть уйма народу. Знаю, ты не станешь шлить лишней крови. Дело в том, что это может спровоцировать войну между кланами. А этого допустить нельзя». «Твое предложение?» Лурий не думал спорить. «Стало известно, что он намеревается покинуть то место, Вместе с караваном торговца Джерри Эскандеры. При этом имени Лури даже есть перестал и с интересом глянул на полукровку. Что? Заметив, каким взглядом на него смотрит смуглолицый, тот тоже прервался. Тебя что-то заинтересовало? Да, не особо. Просто уже слышал это имя Атерна, пояснил Лукашин. Ну, этот человек в этих краях довольно известный а в честь чего Эрн о нем упоминал. — Да так, продолжай. Лури решил не рассказывать брату Дины о том, что они с Эрном учудили на территории торгового союза. Пару мгновений тот еще буравил невозмутимое лицо Лури взглядом, но, видимо, решил отложить расспросы на потом. — Эти сведения я получил от информатора, — продолжил Диян, Мои люди уже там и следят за деревней. Если интересующий нас человек ее покинет, я тут же узнаю об этом. И, судя по времени, караван уже должен был выйти из деревни, а значит, ждать осталось недолго. Думаю, из каравана, остановившегося на ночлег, изъять того человека тебе будет в разы проще». «Ты знаешь даже, где караван остановится на ночь?» — удивился землянин. «Ну, торговцы люди привычки», — усмехнулся Берес. Думаю, он сделает остановку там же, где и всегда. — Что это за место? — заинтересовался Лури. — Лунное озеро. Называется из-за своей формы. Похоже на полумесяц. На выступе между двумя его рогами располагается удобная площадка для ночного лагеря. Владелец этого озера благоразумно оградил площадку небольшим забором. Внутри организовал все удобства. Загон для лошадей, домики для людей. Не забыл и о туалетах. И за все это просят символическую сумму, которую каждый караванщик может себе позволить. Поэтому бывалые путешественники часто останавливаются на ночь там. Места более чем достаточно для того, чтобы разместились несколько групп торговцев без ущерба друг для друга. Джерри Искандера всегда там останавливается, ведь в тех краях не так уж много подходящих для этого мест. «У тебя есть план этого места?» Есть? как и свой человек среди обслуги, готовый оказать услугу за небольшое вознаграждение. — У тебя что, повсюду свои люди? — глянул на него Лукашин. — Я бы не называл их своими людьми, — возразил ему Диан. — По сути, мы просто взаимовыгодно сотрудничаем. Я заранее связался с ним и попросил помочь в одном деликатном деле, и он обещал выискать среди людей из Кандеры нужного нам человечка и указать на него пальцем. — Как я попаду на ту стоянку? — поинтересовался Лури. — Как и все через ворота, — усмехнулся рыжий Дейс, — заплатишь за ночлег и вполне законно заедешь на стоянку. Это никого не насторожит, так как одиночек, путешествующих по дорогам, тоже хватает, и им тоже хочется спать, а не вздрагивать в ночи от каждого подозрительного звука. Идея, конечно, интересная, но я, пожалуй, пас отрицательно качну головой Лури. «Не хочу, чтобы они срисовали мою физию. Если мне оттуда придется уходить в темпе боя, позже эта история может выйти мне боком. И даже если все удастся, и я уйду тихо и без шума, утром пропажи хватится, и мое отсутствие вызовет подозрение. А если я вернусь и буду делать вид, что никуда и не ходил, парень снова пожал плечами». Кто-нибудь может вспомнить, что меня не было на месте. Да много чего вспомнят, поэтому лучше вообще исключить риск. Твои предложения, ⁇ глянул на парня Велис, признавая разумность его доводов. Тот глянул в сторону окна, которое выходило на их коляску, возле которой остался последний член их небольшой группы. Как насчет того, чтобы Кашимы и Дейв провели зандаш и разведку? предложил Лури. Хочешь подставить их? нахмурился Диан. Почему сразу подставить? Кашив известен среди торговцев, а Дейв выступит в качестве охранника. Да и оставаться им в том месте незачем, заметил Дури. Официально заехали, чуть передохнуть и дальше в путь. «Можно сделать вид, что они заехали подремонтировать коляску, например. Какую-нибудь мелкую или легко устраняемую поломку мы обеспечим. За это время они установят местонахождение нужного человека и сразу уедут. А дальше уже по обстоятельствам». «Может и сработать», — поддержал его план Дейв. «Давайте так и попробуем». «Если вы согласны, так и поступим». Чуть подумав, кивнул на это и Верес. Зная о пунктуальности Джерри и Эскандеры, Жека точно смог предугадать место, где они с ним пересекутся, и не ошибся. Когда они проехали поворот, то впереди увидели хвост, замыкающий повозки каравана Эскандера. Однако, пробормотал Каир, Ленгер и с интересом оглянулся на старшего своей охраны. Оказывается, как все просто. «Я, право, дело, восхищен!» «Не совсем», — возразил на это Жека. «Просто Искандера всегда предсказуем и пунктуален. Он упрям из старых привычек не меняет». «Но не становится ли он тогда легкой добычей людей с дурными намерениями?» — заметил Каир. «Зная о его привычках, ему легко устроить засаду в каком-нибудь укромном месте». «К нему не так уж и легко подступиться», — возразил Жека, «хотя, в принципе, был согласен. Да и охрана у него серьезная. Он не счел нужным критиковать привычки других. Пока что ему везло. Я знаю капитана его охраны. Он опытный наемник с многолетним стажем, но всегда жалуется, что ему приходится вертеться, как белка в колесе, просчитывая всевозможные варианты» но продолжает работать со Скандерой и менять его на другого не собирается. — Тяжело ему приходится с таким нанимателем, — посочувствовал Ленгер. — Очень, — подтвердил наемник. — Но и платят ему за это хорошо, хотя это дело вкуса и привычки. Их повозки тоже были замечены, и несколько охранников, идущего впереди каравана, предстали, чтобы глянуть на тех, кто пристроился к ним сзади. Но при виде хана основная группа сразу же поспешила вернуться, и только один задержался, чтобы поприветствовать и узнать некие подробности. Жека пришпорил своего скакуна, выехав навстречу. «Давно не виделись», — поприятельски поприветствовал охранник чужого груза, бывшего имперца. «Слышал, у вас были какие-то проблемы с наймом. раз что все обошлось». «Я тоже слышал, что у вас произошла неприятность с возничими. уколол в ответ Джека. «Придурки пьют всякую гадость», — поморщился охранник из другого каравана. «Из-за них три дня потеряли». «Сейчас все нормально», — поинтересовался Горностай. «Двоих пришлось оставить в той деревне, а так все нормально». «А с кем это вы?» — спросил имперец, чуть понизив голос, чтобы их не услышал Каир. Не помню такого среди местных торговцев. «В своей среде он очень известен. Каир Ленгер, морской купец. Может, приходилось слышать?» — спросил Жека. «А что морской торговец забыл на земле?» — удивился охранник Джерри. «Необходимость заставила», — неопределенно ответил Жека. Но его собеседник прекрасно понял недосказанность. «Прости, это действительно не мое дело», — поспешил он исправиться. В их среде интересоваться грузом, маршрутом и планами считалось дурным тоном, и такое любопытство не приветствовалось. Охранник поспешил вернуться к своим, а Жека, придержав коня, поравнялся с головной повозкой. «Все нормально», — спросил его Каир, который не слышал их разговора. «В полном», — заверил капитан и предупредил. «Могу предположить, что Искандера, узнав, кто именно следует за его повозками, захочет вас поприветствовать». И он угадал. Не прошло и получаса, как от идущего впереди каравана отделились несколько всадников, возглавляемых упомянутым купцом. — Каир! — еще издали крикнул Джерри. — Это действительно ты? — Вот действительно неожиданная встреча. Какими судьбами? — Джерри! — улыбнулся в ответ Ленгер. — Как говорится, в ваших родных землях пути дракона неисповедимы. Пришлось и мне спуститься на землю и на своей попе испытать всю прелесть ваших дорог. — Так что вынудило вас так резко поменять палубу корабля на нашу пыльную дорогу? Уже тише поинтересовался Искандера, подъезжая ближе. — И уж то решили поменять род деятельности? — Типун тебе на язык, мой друг, — поморщился Каир. — Я ни за что не променяю свой корабль на такое. Широким жестом он обвел пространство вокруг себя. «Нужда заставила. Пострадала моя ласточка от шторма. Честно говоря, только чудом не утонули. Теперь она требует ремонта», — признался морской купец. «Но это не отменяет того факта, что я должен вовремя доставить свой груз. Вот и пришлось пойти на такие меры». «То-то я смотрю. Ты в попыхах все сделал», — заметил Джерри, странно глянув на капитана наемников за спиной Ленгера. «В смысле?» — нахмурился морской торговец. «Охрана твоя! С подмоченной репутацией!» — напрямую заявил Искандера. «Стоп!» — жестом осадил его Каир. «А вот это уже не тебе решать. Своей охране я вполне доверяю, как и тому, кто помог мне снарядить повозки. Помня о том, в каких отношениях с кланом Юлия состоит торговец, называть ими Сараки Купец не стал». «Ты прав», — легко согласился Джерри. «Я действительно не имел права так говорить. Надеюсь, я был неправ в своих суждениях». Он быстро перевел разговор на другую тему. Больше они не касались торговых дел. Оказалось, им было о чем поговорить и что вспомнить. Жака даже удивился, не ожидал, что они так хорошо знакомы. Правда, на душе было несколько пакостно от слов Эскандера, зато приятно от защиты Каира. Но вдоволь наболтавшись, Жерри поспешил вернуться к своему каравану, а Жека вздохнул с облегчением. Заметив это, Ленгер дружелюбно хлопнул наемника по плечу. «Не бери в голову, он грубоватый резок, а так мужик неплохой». «Да мне все равно», — соврал Жека. Но в одном Искандера был прав, его репутация действительно была подмочена. «А вот это неправильно», — осуждающе глянул на него Каир. Тебя должны были обидеть его слова. Вот и докажи им всем, что они неправы. «Вон они», — указал на появившийся на дороге караван Джерри Искандер Верес, брат Дины, главы клана Юлия. Двадцать груженных повозок с возничими и полусотни человек охраны растянулись в веренице почти на полкилометра, подняв за собой целое облако пыли. Лури со своими товарищами — соучастниками в предстоящем далеком от законности мероприятии, разбестился на вершине холма неподалеку дороги. Через бинокль им было хорошо видно, каждого в караване торговца. «Так вот ты, значит, какой северный олень!» — подумал смогла лица о торговце, о котором столько наслушался. «Колоритный дяденька!» «Ладно, хрен с тобой, живи пока!» и переключился на сам караван. Вижу. Неожиданно воскликнул один из темных. От возбуждения он даже рукой указал. Правда, учитывая расстояние до каравана, этот жест мало чем помогал. Но темный это и сам понял и исправил свою ошибку. Третья повозка рядом с возничим. Теперь, когда цель была определена, Лури сам разглядел нужного им человека. Внешне тот мало чем отличался от остальных темных. Единственное, что, глядя на него, можно было сказать сразу, Это человек в возрасте. — Ну что же, — задумчиво произнес он, долго и внимательно вглядываясь в нужного им темного. — Можно сказать, визуально цель подтверждена. — И как далеко это ваша стоянка? — спросил он у Вериса, машинально передавая бинокль Ирвину. — Ну, вообще-то цель была подтверждена еще в тот момент, когда караван торговца покинул то поселение, — заметил брат Дины а на стоянке еще километров сорок. Около нее уже дежурят двое моих людей. — Сколько их у тебя всего? — поинтересовался Лури. — Сестра навязала мне семь лучших своих воинов, — спокойно ответил ему Верес. — Так, здесь с ним двое, — прикинул Лукашин. Еще двое у стоянки. Где-то должны быть еще трое. — Там, — неожиданно произнес Ирвин и тоже ткнул рукой в нужную сторону, — Еще караван. По-моему, это того морского торговца, в котором должны быть наши. Взяв у него бинокль, Лури тоже глянул в указанную сторону. И действительно, следом за караваном Искандера, отставая от него на полкилометра, появился еще один караван всего в семь повозок. При внимательном рассмотрении стало ясно, что он действительно принадлежал уже известному морскому купцу Ленгеру. Правда, он констатировал Лури. Хм, с ними нам пересекаться точно не стоит. Не страшно, успокоил его полудей Сверис. С этой дороги им все равно деться некуда. Единственное ответвление в обход озера стерегут трое моих людей. Ага, вот и последняя троица определилась, отметил Лури. Хорошо, значит действуем по плану. Лагерь у озера был занят наполовину. Здесь остановились на ночлег еще трое купцов. Волк, хотя его об этом никто не просил, обошел все повозки и переговорил с каждым возничим. Официально они здесь числились не охранниками, а именно помощниками возничих. На деле же должны были защищать не сам груз, а людей его перевозящих. А товары пусть наемники защищают, как-никак им за это деньги платят. И сам Волк, никто из его ребят... Общаться с наемниками не спешили, да и те держались отстраненные и были не слишком-то общительными. Сейчас они были заняты тем же, чем и он. Обходили каждую повозку вместе с возничами, проверяя целостность груза. Главный наемников и купец ушли по направлению домика администрации, чтобы зарегистрироваться и оплатить ночлег. Старший полголоса привлек внимание Волка Пак. Парнишка не слишком высокий, но крепкий и выносливый. Это там не Кашима, случайно? И действительно, на охраняемую стоянку въехала уже виденная им пассажирская повозка. Волк присмотрелся к ее пассажирам и, кроме Кашима, заметил еще Дейва. Парнишка нахмурился. Когда эта коляска обгоняла их днем, ему показалось, что под навесом он видел как минимум троих человек одним из которых был его друг и соперник Кирвин, Уж его-то он ни с кем не перепутает. Но сейчас в коляске было только два человека. А остальные где? — И что они здесь вообще забыли? — задумался Волк. Но он ходить от каравана не стал. Старший часто любил повторять, что чрезмерное любопытство сгубило кошку. — Скажи нашим, чтобы никто не приближался к ним, — тихо распорядился Волк, — Подумав, что коли они здесь, так это непростая случайность, и не стоит им мешать. Понял. Пак отошел. Вскоре вернулись капитан наемников и морской торговец. «Сегодня ночуем здесь», — объявил Каир то, что и так было очевидно. «А завтра рано утром выступаем. Капитан», — глянул на горностая Ленгер. «Насколько это место безопасно? Стоит ли нам ставить свою охрану?» — Думаю, стоит, — без раздумий ответил наемник. — По крайней мере, лишним не будет. — Хорошо, — кивнул торговец. — В этом вопросе я целиком полагаюсь на вас. Как оказалось, Джерри Эскандера неплохо знал Кашима и, проходя мимо, остановился поздороваться. — А, Кашима! — по-приятельски хлопнул по плечу бывшего помощника торговца. — А где этот старый пердон? Неужели он тебе надоел, и ты, наконец-то, его оставил? «Если под Пердуном вы подразумеваете господина Ханнузаки, то он решил осесть в Драгоси, чтобы заняться своим новым торговым проектом. Так что я пока остался не у дел. «В Драгоси, помочился Джерри. «И чем он там занимается?» «Тем же, чем и всегда», — уклончиво ответил Кашима. «Торговлей». «Не хочешь говорить?» — склонил голову Эскандера. «Ну, понятно. А ты что здесь делаешь?» подвязался доставить кое-кому личное послание. Опять без подробностей ответил парень, и снова торговец понятливо кивнул и настаивать не стал. «А твой дружок?» — огляделся по сторонам. «Как там его?» «Он погиб», — спокойно ответил Кашима. «Несчастный случай». «Прости, не знал», — помрачнел Джерри. Дальнейший разговор как-то не заладился, и Искандера поспешил сослаться на занятость, наконец-то оставив молодого парня в покое. Правда, одни они пробыли недолго. Не успели снять якобы повредившееся в дороге колесо и заменить его на новое, как к ним подошел местный охранник и громко поинтересовался. «Смотрю, у вас проблемы. Помощь нужна?» «Будет, кстати», — не стал отказываться Кашима. «Интересующий вас человек» разместился с другими из Искандера в третьем секторе. Чуть слышно произнес охранник, которому привез запрос один из людей Велиса, первым прибывший на стоянку. «Где именно его там искать?» — уточнил бывший рейнджер. «Третья палатка от края охраняемого периметра, рядом с единственным деревом в этом секторе. Сразу увидите, только имейте в виду. Кроме нужного вам человека, там в палатке еще трое. Они не должны пострадать ни в коем случае». — Об этом не переживайте, — ответил Кашима. — Никто не пострадает. — Моя оплата, — уточнил охранник. — Как закончим? Поможешь мне закинуть колесо в повозку, там и рассчитаемся. С мнимым ремонтом они управились быстро. Уже в коляске Кашима незаметно сунул информатору золотую пластину банка госпожи Сараки. А тот непринужденно убрал ее подальше в карман. На том и разошлись. — Уезжаем. Негромко спросил его Дейв. Или все, что нужно, мы узнали? Так же тихо ответила Мукашима. Не стоит и дальше привлекать к себе внимание. Смотрю, птенчики нашего Лури нас уже срисовали. Даже удивительно, что никто из них не подошел. Покинув стоянку, они вернулись по дороге на пару километров. Там по объездной выехали к тому месту, где остались их товарищи и сообщили последние новости. Ну что? Выслушав Кашима, Лури обернулся к брату Дины. «Пойдем глянем на эту стоянку и на нашего беглеца. Кстати, как его зовут-то?» «Сун», — ответил ему Кашима. «Помни, он нужен нам целым и без повреждений». «А в подарочную упаковку? Не завернуть?» Хмур ответил на это Лури. «Как получится?» «Послушай», — серьезно посмотрел ему в глаза Верес, «Сун не должен пострадать». Пока он не ответит на наши вопросы, с его головы не должен упасть ни один волос. Ладно. Невероятное дело, но Лури первым отвел взгляд. Сделаю, что смогу. До самого лагеря они больше не говорили. Достигнув стоянки, они, не выходя на открытое пространство, прошли вдоль границы до нужного сектора. «Вон то дерево и палатка рядом с ним», — указал Верес. Лури полез за биноклем. Достал и молча протянул полукровки. «Ищи вашего сына. Достав из рюкзака второй бинокль, он принялся изучать периметр стоянки, обращая повышенное внимание на охрану и их посты, и мысленно уже прикидывая, как лучше туда проникнуть. «Вижу его». Минут через пять привлек его внимание Велис. Справа от палатки у костра, с готовящейся едой. «Вижу», — глянул на указанное место Лури. Сун что-то помешивал ложкой в котелке. «Следи за ним», — попросил он Полудейса, а сам вернулся к изучению подходов к палатке. Первое, на что Лури обратил внимание, охрана периметр стоянки не обходит. А разбившись на пары, следит каждая за своим сектором, как правило, разместившись у костра. Наблюдаемая им пара нужного сектора устроилась непосредственно между ним и отслеживаемой палаткой. В общем, если они так и будут там сидеть, то сделать свое дело тихо, не потревожив охрану, почти невозможно. Значит, в любом случае сначала придется избавляться от стражи. Через какое-то время он уступил в наблюдательный пост своему верному помощнику Ирвину. «По второй палатке разместились свободные отнесения службы охранники», спустя какое-то время сообщил тот. «С чего ты так решил?» — поинтересовался Лури, не спеша ставить под сомнение это утверждение. Ну, возникью, в основном вооружены легкими клинками, — пояснил Ирвин. Тяжелого оружия при них нет, а у второй палатки стойка, на которой есть даже боевые арбалеты и длинные пики. Скорее всего, там разместились свободные отнесения службы охранники. А ведь парень прав, удивился Лури. А я чуть не упустил этот момент. Но если там действительно охранники то это может создать дополнительную трудность. В общем, действовать придется с оглядкой на вторую палатку и на тех, кто в ней ночует. Так, что я имею? Палатка, в которой ночует этот, как его там, Сун, плюс это то, что она всего в двадцати метрах от периметра стоянки, минус наличие в ней, кроме беглого дворецкого, еще как минимум пяти человек. Малейшая ошибка, и поднимется шум. Это не есть айс. Еще к минусам охрана рядом с палаткой. И еще одна палатка, где, возможно, ночуют свободные от службы охранники. Итого три минуса, заключил Лукашин. При этом варианты со смертоубийством даже не рассматриваются. М да. А когда, собственно, было легко. Луны сегодня не было. На взгляд Лури это был маленький плюс ко всем имеющимся минусам. Еще одним плюсиком стал низкий заборчик, через который он перемахнул и сразу затаился, вжавшись в землю. Почти минуту без движения, внимательно отслеживая любой шорох в нескольких метрах от себя. Оба охранника у костра даже не смотрят в его сторону, а у палатки с наемниками вообще тишина и никакого движения. Дай бог, все так и останется, и никому из них не приспичится составить компанию ночным охранникам. Выждав еще минуту, приподнялся и стал медленно смещаться в сторону, обходя за периметром освещенного круга бодрствующих стражей. Те хоть и вели себя непроизвольно расслабленно, но от службы не отлынивали, и, несмотря на то, что прошло больше половины ночи, сонными не выглядели. «Внимание!» — неожиданно из наушника раздался голос Ирвина. «Движение у второй палатки!» С самого начала парень отслеживал именно это место. «Ну вот! Накаркал, твою мать!» Лорис снова вжался в землю и глянул туда. У второй палатки маячила какая-то тень. Судя по всему, наемник вылез, чтобы справить малую нужду. Но вот край палатки колыхнулся, и тень пропала. Но еще некоторое время землянин лежал вглядываясь в то место. — Ладно, попробуем еще раз. Надеюсь, недержанием больше никто не страдает. Лури приподнялся над землей и сместился по тени, заходя к охранникам со спины. Благо оба сидели лицами в одну сторону, границы лагеря, и за спину даже ни разу не глянули. Видимо, уверены, что оттуда им опасности точно не стоит ждать. На этом и строился план парня подойти со спины, и вырубить обоих. Для этой цели у него был припасен аэрозоль с содержимым наподобие хлороформа. Откуда такое средство и флакон взялись у Юны Лури не расспрашивал. А еще на шее болтался респиратор, это уже с его родины, который должен был защитить его от случайного вдыхания усыпляющего вещества. До цели остался всего метр. Оба так и сидят, ни о чем не догадываясь, вполголоса развлекая себя разговорами о бабах. «Помнишь ты Пышку из трактира, что в ближайшей деревне?» «Вот у нее вымя», — восхищался один из охранников. Нравится тебе Пышки?» — скривился его напарник. «Да у худышек и подержаться не за что», — категорично заявил первый. «Каждому свое», — не стал спорить с ним второй охранник. «Я предпочитаю худых». Лури чуть постучал по усику микрофона и сразу же услышал голос Ирвина. «Чисто. Движений не наблюдаю». И сразу же бывший наемник рванулся вперед, сократив дистанцию до стражей. Так как они сидели плечом к плечу, Лури просто без изяществ и красивых движений стукнул их лбами. И сразу же, пока не очухались, распылил снотворные им лица, натянув на нос свой наморник. Замер, глянув по сторонам, а потом подхватил сначала одно тело и утащил в тень за палатку, а затем вернулся и проделал то же самое со вторым любителем пышных женщин. Вот ведь кабан, в вполголоса вырвался парень, с трудом дотащив нелегкую тушу до спящего напарника. Вернулся к палатке и снова настороженно замер, прислушиваясь к звукам из нее. Тихо. Чуть приподнял полог палатки. Просунул внутрь руку с баллончиком и изрядно его опустошил. Выждал пару минут и осторожно вошел в палатку. Хоть на нем и был респиратор, инстинктивно Лури задержал дыхание. Искать в темноте одного конкретного человека тот еще квест. Поэтому он без особых колебаний включил фонарик. Благо свет фонаря был специально неярким и разбудить никого не должен был, даже если бы не подействовало снотворное. И по очереди осветил спящих в палатке, заодно добавив каждому по струе в лицо. Так, на всякий случай. Найдя цель, проделал с ней то же самое, что и с остальными. А потом, на всякий случай, связал руки и ноги. Прежде чем вынести тело из палатки, снова запросил Ирвина и снова услышал в ответ. «Чисто!» «Надеюсь, хоть ты у нас не под сто килограмм веса», пробормотал землянин, перекидывая темного через плечо. На выходе осторожно выглянул наружу. Все так же тихо и темно. У Забура его уже поджидали помощники Велиса, которые тут же забрали у Лури тело Суна, тем самым избавив от необходимости таскать его дальше. Брат Дины пристально глянул на бывшего дворецкого и обернулся к Лури. Что с ним? Всего-навсего спецсредства для усыпления. Полезная штука, когда надо кого-то тихо и без шума умыкнуть, землянин продемонстрировал баллончик. «Даже спрашивать не хочу, как часто тебе приходилось таким заниматься», — пристально глянул на него Верес. «Вот и не спрашивай», — серьезно посоветовал Лури. О своих прошлых похождениях он рассказывать не желал. Доставленные на объездной дороге повозки, они добрались без происшествий. Там их встретили оставшиеся члены их небольшого отряда. Без особых задержек и долгих объяснений — Они, кто верхом, а кто на коляске, поспешили прочь от места похищения. К тому моменту, когда пропажу хватится, они должны быть как можно дальше. Прежде чем отправиться, Велис развязал Суна, но не из благородных побуждений. А для того, чтобы водрузить спящее тело под навес, приковав наручниками к боковым поручням и стойкам сиденья. Лоре Ирвину пришлось разместиться за спиной у кучера где сидения были не настолько удобными, как под навесом. Оставшееся место рядом с пленником занял брат Дины. «Думаешь, он знает, где второй?» — спросил у него землянин. «Может, и не знать», — ответил Велес. «Тогда я даже представить не могу, где его искать. У меня больше ни единой зацепки». Дальше они ехали молча, и неожиданно Лури задремал. Неудивительно, ведь он весь вечер и полночи... Провел, наблюдая за лагерем и за человеком, что сейчас мирно спал рядом с Вересом, и пока не догадывался о том, что его ждет после пробуждения. «А ты у нас прямо гуманист», — хикнула при виде парня Шерри. «Никого не убил?» Этот ты типа так пошутила?» Растягиваясь на песочке под водопада, равнодушно осведомился он. «Здесь всегда был день» а, по крайней мере, ему еще ни разу не довелось попасть в это место ночью. «Ага», — согласилась в Сарайской долины, выбираясь из глади озера, чтобы завернуться в махровый плед и присесть рядом. «Сегодня будешь хроники изучать?» Лури потребовалось секунд пять, чтобы понять, что хрониками она называла ту книгу, что он листал в прошлый раз. «Пожалуй, сегодня я этого делать не стану. Он только представил, сколько там еще страниц, И ему стало дурно. «Кстати, как ты собираешься использовать мой тар?» – неожиданно спросила Шерри. «В смысле?» – не сразу понял ход ее мысли Лури. «Ну смотри», – терпеливо пояснила она. «Наибольшая ценность того мира – это не копир, что вы сперли из-под носа имперцев, и не что-то подобное, а книги, которые содержат информацию в сто раз ценнее всех ценностей мира. Вот только большинство этих книг невозможно прочесть». «Многие умы столетиями бьются над их расшифровкой, в хранилище драконьеров таких книг, в которых скрыты бесценные здания. Столько, что узнай о них те, кто охотится за древними знаниями, они ни перед чем не остановятся, чтобы завладеть ими». «Ну, — задумался Лури, — одна крайне раздражительная особа, думается, рассуждает в том же направлении» поэтому я уже начинаю бояться, когда она просит почитать ей очередную книгу. «Так поделись с ней своими знаниями», — предложила ему драконика. «Думаю, она оценит твой широкий жест и отстанет от тебя». «Или нет», — пессимистично возразил он. «Я тут подумал, если о твоем даре узнает кто-то, не входящий в узкий круг посвященных, то я и сам могу стать ценным призом». Даже не знаю, какими словами тебя благодарить за него. «Просто скажи мне спасибо», – посоветовала Шерри. «Спасибо, что добавила мне еще кучу проблем», – иронично откликнулся Лури, глянув на обнаженные плечи красотки подле себя. Но, как и ранее, она не вызывала в нем совершенно никакого влечения. «О, это всегда пожалуйста», – Несколечко не обиделась на него Шерри. Хорошо, что ты и сам, хоть и не сразу догадался, насколько мой дар может стать для тебя проклятием. «Тогда зачем ты это сделала?» – пристально посмотрел на девушку парень. «Подумала, что с твоим образом жизни он будет крайне полезным, а со своей защитой ты и сам неплохо справляешься», – заявила Шерри. «Ну, спасибо за лестную оценку моих возможностей. Нет, я серьезно. Кого-нибудь другого я таким даром награждать не стала бы». Что ты задумала? Не просто же так начала этот разговор. Шери долго молчала, а когда заговорила, то совершенно о другом. Помнишь, я сказала тебе, что за созданием клана драконьеров стоит мой старший брат Рэм? Помню. Это не совсем так. Вернее, так, но... Девушка-дракон снова замолчала. Брат Рэм, в отличие от меня и брата Хори, вылупился в мире... В том самом, в котором сейчас живешь ты. Так получилось, что по некоторым причинам его там спрятал отец. Не стану вдаваться в подробности, вырос он как член одного из драконьих кланов, белого клана. В те времена драконьеры еще жили пятью отдельными кланами. Белый, синий, черный, золотой, серебряный. Брат воспитывался в белом клане под присмотром избранного, с которым у отца была ментальная связь. Так получилось, что супругой брата стала младшая дочь этого человека. Именно их потомки обрели статус драконьеров. По-моему, я понял, что ты хочешь сказать, но к чему ты мне это рассказываешь? Драконьеры — это потомки союза дракона и женщины. Но это не единственный способ стать драконьером. По крайней мере, я уже давно придумала, как. Шерри вдруг остановилась как-то странно, посмотрев на парня. — Тебе и уже пора. Дня. Продолжим уже в другой раз. раз. — а, а какого? Какого? Коляска ощутимо подбросила на кочки, разбудив не только Лурину и их пленника. Открыв глаза, тот какое-то время мутным взором пярился вперед. Но вот в его взгляде появилась некоторая осмысленность, а с ней и удивление. Его взор сместился на наручники, которыми он был прикован к месту, и только после этого Сун повернул голову, на сидящего рядом с ним брат Дины. Теперь в его взоре начали рождаться понимание, что произошло, и страх. «Господин Диан!» — упавшим голосом произнес он, явно узнав рыжего парня. Я и замолчал. «Только один вопрос, Сун!» — спокойно сказал Велис. «Зачем вы это сделали?» Бывший дворецкий заметно сник. Я снова попытался что-то сказать и снова не смог, а только ниже опустил голову. «Советую до встречи с моей сестрой хорошенько обдумать возможный ответ на этот вопрос», — плоднично посоветовал Диан. «И еще все вспомнить. Возможно, от этого будет зависеть, жить вам или умереть». «Я не хотел», — наконец тихо произнес Сун. «Я не знал, что за растение, Влад». Попросил отнести в комнату молодой госпоже. Он сказал, что это цветок, который цветет дивным цветом. Я даже не подозревал, что он несет в себе столько смертельной опасности. и тогда, когда госпоже стало вдруг плохо, не догадывался, что причиной стал тот цветок. Только когда госпожа увезла куда-то юную Лерику, и из комнаты ее дочери вытащили тот цветок, замотанный в штору, и начались расспросы, откуда он там взялся, я догадался, что натворил. Глядя на окаменевшее лицо госпожи Сараки, я испугался, как никогда в жизни и убежал. Он снова замолчал, и на этот раз надолго. Молчал Идиан, который словно ушел в свои мысли, перестав на все реагировать. И только громко и возмущенно по духам Луриса пел «Медвежонок», чистая и благородная душа, которого не могла принять, что кто-то таким варварским способом пытался убить маленькую девочку. Не требовалось читать мысли, чтобы догадаться, о чем он в этот момент думал. Утро в лагере торговцев началось шумой и гамма. Волк вылез из-под тележки, под которой спал, и хмуро посмотрел в ту сторону, где остановились на ночь люди Джерри Эскандера. Там что-то случилось, из-за чего забегала местная охрана. Заметив пака, возвращающегося с той стороны, Волк жестом подозвал того к себе. «Из-за чего весь этот шум?» — негромко спросил он парнишку. Ночью кто-то пробрался в лагерь и украл возничьего господина Эскандера. В палатке, в которой тот ночевал, никто ничего не видел. Все в один голос утверждают, что спали и не слышали никаких звуков. «А что охрана?» — уточнил Волк и снова вспомнил о вчерашней коляске со знакомыми пассажирами что ненадолго заезжала в лагерь у озера. Смутные подозрения закрались ему в голову. Их нашли спящими за палаткой. Один голос утверждает, что на них кто-то напал и вырубил, сообщил Пак. Больше рассказать не смогли. Теперь там пытаются понять, может, это возничий напал на охрану и сбежал. Вот только непонятно, зачем ему это было нужно. «Ха!» — подошел Бирк. «Парень из их четверки». По своим габаритам он нисколько не уступал медвежонку, признанному силачу группы. Но в остальном был его полной противоположностью. Заядлый бабник и полудейс, как один рыжий следователь, аверняка он, прежде чем сбежать, обчистил карманы тех, с кем спал в одной палатке. «Насколько я слышал, — возразил Пак, — ничего не пропало, и его вещи тоже остались в палатке». «Скорее, всего его похитили», — подумал Волк. «Я даже знаю, кто это мог быть», — но вслух произнес. «Неважно, что произошло у Эскандера. Важно, чтобы у нас все было в порядке». Он оглянулся. «А где Аргун?» Так звали последнего члена их команды. Как и Дирк, он тоже был полукровкой. Его отцом был полутемный. Может быть, по этой причине он совершенно не походил на темного». Кожа был даже светлее их наставника, которого многие ошибочно принимали за полукровку. «На озеро пошел», — сказал Дирк, видевший их общего друга последним. Волк нахмурился. «Значит так, парни», — несколько недовольным тоном произнес он. «Похоже, мы немного расслабились, вырвавшись из-под опеки наших садистов-наставников, а зря. Если кто забыл, то мы на задании». Я уверен, что по возвращении старший с нас спросит. Поэтому, Пак, тащи обратно Аргуна, и больше никакой расхлябанности. То, что произошло ночью у соседей, могло произойти и у нас. Всем все понятно?» Последовали нестройные утвердительные кивки. «Ну, если понятно, что мы ждем?» «Пак, я тебе чего велел сделать?» Стоянка осталась позади, и небольшой караван Ленгера... Продолжил путь в сторону Империи. По обеим сторонам дороги, проложенной еще много столетий назад, на множество километров тянулись заболоченные пространства. — В чем дело, капитан? — заметив хмурое лицо Жеки, спросил ехавший рядом Каир. — Тебя с самой стоянки явно что-то беспокоит. — Да все не выходит из головы то утреннее происшествие, — признался Карнастай. Не верю я, что возничий вот так просто взял и сбежал. Скорее всего, кто-то его похитил. «Да кому нужен обычный возничий?» — удивился купец. «Значит, кому-то все же он был нужен. Эскандера сам же признался, что был вынужден нанять этого человека в последний момент из-за нехватки людей. И что тот сразу согласился со всеми условиями найма, подписал контракт и даже перечитывать не стал». Возможно, он от кого-то бежал, и ему просто требовалось убраться подальше из этих мест. На кого ты намекаешь?» — с любопытством глянул на наемника-торговец. «У этих земель есть негласный хозяин, вернее, хозяйка, небезызвестная вам глава темного клана Юлия. Азнечий тоже был темным», — заметил Жека. «А большинство темных этих земель состоят в клане, которым правит госпожа Сараки». Намекаешь, что за похищением этого человека стоит она?» Недоверчиво глянул на капитана Каир. «Вред какой-то. Зачем ей это делать?» «Не знаю. Я не могу утверждать, что прав в своих предположениях. Я просто делаю выводы из имеющихся фактов. Зачем темный прятался в деревне под патронажем человека, который по отношению к клана Юлия настроен, мягко говоря, не очень дружески?» Но даже если это действительно так, значит, тот человек совершил нечто, из-за чего его не желали отпускать», — заметил Ленгер. «Не думаю, что нам стоит лезть во внутренние разборки клана Юлия. Я почему-то не думаю, что госпожа Саракия без действительно веской причины стала бы преследовать человека». «Вы правы», — согласился Жека. «Местные видят в клане Юлия своих покровителей и защитников» и многие из них говорят о госпоже Сараке только с уважением и почтением. Не зря же они ищут справедливость не у официальных властей своих поселений, а в клане Юлия. Вот видите? Значит, и нам не о чем беспокоиться, — подытожил морской торговец и сменил тему. Ну и как долго тянутся эти болота? Что-то их вид вгоняет в уныние. Километров сорок еще». На самом деле они просто обширные, хватает между ними и сухих участков. Раньше находилось много лихих людей, кто устраивал в этих местах засады на торговцев, которые ошибочно полагали эти болота безопасными. А сейчас, с интересом огляделся по сторонам Каир, сейчас клан Сараки таких смельчаков извел под корень, а те, кто выжил, еще долго сюда не сунутся по крайней мере, не при нынешней главе, — усмехнулся Жека. Заодно это ей следует сказать спасибо. Получив с гонцом известие от брата, Дина не стала дожидаться его возвращения дома, а с отрядом устремилась к нему навстречу. Когда требовалось, глава темного клана забывала о том, что она не лихой кавалерист, и на зависть многим управлялась сверховой верховой лошадью. Вот и сейчас не успели Лури и компания добраться до Дарии, как увидели лихо скачащую им навстречу Дину в сопровождении двух десятков отборных вояк клана Юрия. Кашима свернул на обочину и остановил коляску. Ирвин обернулся на своего помощника Лури. «Иди погуляй». Он решил не испытывать на прочность психику парня возможным неприятным разговором между Диной и ее бывшим дворецким. Следом за Ирвином повозку покинул и Дэйв, но, в отличие от медвежонка, он просто перешел на другую сторону дороги. Одина, подъехав к самой коляске, холодно глянула на сжавшегося в комочек суна и, спешившись, передала поводья подъехавшему воину и села на место, которое поспешил освободить Лури. Долго, минут пять, она просто сидела и смотрела на дворецкого, а потом спокойно и даже буднично сказала. «Ну что, сон, я тебя внимательно слушаю. Уверена, тебе есть что мне рассказать». «Да, госпожа», — еще ниже опустил тот голову. А дальше Лури услышал то же, что ему рассказывали несколькими часами ранее, про растения, становящиеся смертоносным лишь в момент цветения. Тем временем Велес буквально пытал беднягу Дворецкого, требуя мельчайшей подробности того, что тогда происходило. И тот старательно вспоминал. Влад сказал, что это подарок юной госпоже, и попросил меня отнести его к ней в комнату. Он был старшим садовником и отвечал не только за сад, но и за растения в доме. Конечно, у меня не возникло никаких сомнений по этому поводу». Все это время говорили в основном только Диан и Сун. Один и молча слушала, не задав больше ни одного вопроса. Наконец запрос перешел к наиболее важной части. «Где сейчас, Влад?» — спросил Велес. Сон какое-то время молчал. «Я не знаю, госпожа», — убитым голосом произнес дворецкий. «Я правда не знаю, где он может быть, но...» — поспешил он добавить. «Когда я был в деревне, принадлежащей семье Джерри Эскандеры, то случайно услышал разговор двух человек, Один из них хвастался, что какой-то темный неплохо ему заплатил за то, чтобы тут тайно вывез его до земель клана Сараки. Я тогда вспомнил, что однажды слышал от Влада, что его брат лет двадцать назад, женившись, подался в крестец, и на этом их связь оборвалась. Это все, что я знаю о его родственниках, живущих в городе, принадлежащем клану Сараки. Дьян обдумал полученную от Дворецкого информацию. «Почему то решил, что этот темный может быть Владом?» «Ну...» Дворецкий снова помолчал. «Когда те двое, о которых я уже упоминал, вели тот разговор о темном, промелькнуло упоминание, что у него не было фаланги указательного пальца на правой руке, прямо как у Влада. Он замолчал, снова опустив голову, потому как дергалось его колено, было ясно, что ему определенно страшно. «Больше ничего не хочешь добавить?» — негромко впервые с начала разговора уточнила Дина. Дворецкий только головой покачал и сильнее втянул в голову в плечи. «Ты точно больше не хочешь ничего добавить?» — снова вмешался в разговор Берес. «Это...» Все. Неожиданно бывший дворецкий снова поднял взгляд на женщину и твердо произнес. «Я готов нести любое наказание за свой проступок, и вы вправе меня наказать на свое усмотрение, вплоть до лишения жизни, но я действительно не желал зла вам и тем более юной госпоже». «Знаешь, Сун, тебе нужно было сразу прийти ко мне». Дина вылезла из коляски. Брат. Отпусти его. Ты можешь вернуться в тот караван и покинуть эти земли, сказала она бывшему дворецкому, а можешь остаться и жить, как жил. Запрыгнув на подведенного коня, женщина снова глянула на брата и Лури. Буду ждать вашего возвращения в Драгосе. Нам следует решить, как быть дальше. Не задерживайтесь. Пришпорив коня, она унеслась прочь вместе со своими сопровождающими. И все. Проводив ее взглядом, удивленно спросил у Вереса Лури. «Ты слышал, мою сестру?» — пожал тот плечами и снял спавшего в ступор суна кандалы. Только оказавшись снаружи, тот непонимающе глянул на Диана. «А мне что теперь делать?» — робко спросил, получивший неожиданную свободу темный. «Ты слышал, мою сестру?» — снова повторил Верес. «Дальше решать тебе». Через минуту они покатили прочь, оставив беднягу одного на дороге. «Твоя сестра меня удивила», — признался Лури, глядя на одиноко стоящего темного, отдаляющегося от них с каждой секундой. «Она не монстр и не животное», — глухо произнес Диан, «и не станет убивать просто ради убийства. Диана права. Нам придется начинать все сначала».